Глава 12. Бесстрашие, честь, заступничество. Добродетели преданного королевского вассала. Как только Джоза вошел в светлый и теплый трактир, аромат десятков различных блюд разбудил его аппетит с новой силой. Агент Корж и капитан-стражи уселись за стол, и к ним сразу же подошла служанка. Тильтон заказал зажаренного поросенка и светлое пиво, которые принесли сразу же, и как только девушка ушла, новоиспеченные товарищи принялись есть. «Это мой любимый трактир», — благосклонно кивнул Тиль. «Я часто обедаю именно здесь». «Разве ваши слуги не готовят?» — удивился Коршун. «У меня почти нет слуг», — махнул рукой Герфалк. «Я занимаю должность капитана Ореншпильской стражи уже очень много лет и редко бываю дома». Сами понимаете, никакое городское событие не обходится без моего участия. Стража должна знать обо всем — мероприятия, крупные поставки товаров, прибытие судов. Обо всем, чтобы быть готовыми и сохранять порядок. Собственно, как я уже сказал, мне приходится крайне редко бывать дома. Поэтому лучшим решением оказалось вовсе не нанимать прислугу, кроме пары горничных, следящих за чистотой и порядком в доме. — А как же ваш двойник? — спросил агент. Он не был слугой, но капитан слегка задумался. «Скорее нет, чем да. Прислугу всегда можно выгнать, а Морт был незаменим. Да, он работал на меня, да, получал жалование, но он ведал о многих моих делах и между нами зачастую ходил на совет вместо меня, когда я выбивался из сил. В конце концов, схожая внешность, общий знакомый и совместный труд связали нас за много лет» прочнее корабельного троса. И сейчас, потеряв столь похожего на меня во всех отношениях человека, я думаю, что считал его своим другом. Насколько это возможно для высокопоставленного лица в этом проклятом городе?» С этими словами капитан сделал несколько больших глотков рентрийского светлого. «Вы не любите Ореншпиль?» Джо обратил внимание на последнее замечание Гера Фалка. Что, конечно, люблю. Я тут родился и вырос. Именно поэтому я знаю в нем каждую щелочку, каждый закуток. И в полной мере представляю, насколько этот обнесенный крепостной стеной порт тёмен и недоброжелателен, в особенности к проходимцам Гер. Капитан стражи резко понизил голос и теперь говорил тихо, держа кружку у рта. Не подумайте, я не пытаюсь вас оскорбить, лишь прошу соблюдать осторожность. Преступники нынче чувствуют себя как никогда безнаказанными. «Из-за убийств», — предположил агент. «Они увидели, как один загадочный незнакомец убил двух чиновников и осмелели?» «Отчасти. Видите ли, вчера погиб мой двойник. Для нас с вами этот факт лишь доказывает, что моя персона является целью так же, как и другие управляющие. А для горожан, для них капитан Ореншпильской стражи погиб вчера вечером». Я, как вы могли догадаться, держусь сейчас инкогнито, чтобы преступник не понял, что не достиг цели. Именно поэтому я в плаще и без керасы. Ваш поросенок, Герфалк. Улыбчивая служанка принесла большое блюдо и поставила его на стол. Слова девушки обескуражили капитана Тильтона, и он растерянно переводил взгляд с нее на Джозу. Но как то узнала? Я же инкогнито. Капюшон. Принялся искать доводы капитан, будто разоблачение еще можно было оправдать и отменить. «Я о вашей фигуру и походку узнаю, стоя вы хоть на горизонте». Девушка не удержалась от поклона, источая услужливости служливости безграничное уважение. «Тем более, что вы наш частый гость, милостивый господин. Не могла же я?» «Довольно», — шикнул на нее капитан, и, как показалось Джози, сильнее укутался в плащ. «Давайте есть и убираться отсюда». Поросенок был вкусный, а длительная голодовка агента делала мягкое мясо, покрытое хрустящей соленой корочкой, поистине волшебным. Горячий жир сочился из ножки, и ребрышек истекал в специальное углубление на доске, сделанное, чтобы в него можно было макать хлеб. Холодное пиво било по зубам, его горчинка подчеркивала вкус пищи, и мясо проваливалось в желудок быстро и легко, так что, когда с обедом было покончено, тяжести не почувствовалось. «Попробуйте это!» Тильтон достал из-под плаща мешочек и ловко развязал его. Джо опустил глаза на очередное угощение и увидел горку чего-то светло-голубого, напоминающего по консистенции свалявшуюся крупными кусками плесень или пух. «Это еще что?» Но это нюхательный табак. Его привозят заморские торговцы с материка. Они называют его алмазной пылью. Ну уже возьмите немного на палец и резко вдохните». Агент повиновался. Он аккуратно подхватил жменьку алмазной пыли, поднес ее к ноздре и шумно втянул воздух. По телу тотчас пробежала искра, а за ней приятная дрожь. Еще мгновение, и таверна пропала». На ее месте возник костер в ночи, вокруг которого расположились десяток молодых людей. Все они были одеты в черное, форма лейтенантов корж. Один из парней, активно жестикулируя, что-то рассказывал, а остальные, и Джоза в их числе, слушали историю Жана. «Точно, это же Жан. А вон сидит Кутер, вон Бер, вон Люк. Хорошо сидим. Жаль, только утром капитан Грейлок опять встроит взбучку». Еще мгновение и воспоминание рассеялось, как дым. Снова появилась шумная таверна, недоеденный поросенок и улыбающееся лицо капитана стражи. Что, хорош табак? с довольным видом спросил Тиль. Да, не дурен, Джоза почесал свербящий нос. Возьмите в качестве подарка, у меня еще есть. Фалк завязал мешочек и протянул его агенту. Алмазная пыль очень дорогая, и добыть ее крайне сложно но для товарища не жалко». Джоза обсасывал кость задней ноги хрюшки, когда входная дверь таверны открылась, и в ней появилась фигура человека. Гость был в новом дождевом плаще красного цвета. Следом за ним вошел еще один человек, ростом на голову ниже первого, тоже в новом плаще, но каштанового цвета. Как только Джоза увидел его, перестал есть и уставился на пришельца. «Неужели это корст?» Громким командным голосом бандит приказал усадить его за лучший стол, а когда приказ был исполнен, потребовал вина и телятины. Человек, сопровождавший Корста... Джоза, не смог понять, мужчина это или женщина, так велики были складки плаща. Вел себя тихо, почти не шевелился и лица не открывал. Заметив пристальный взгляд агента, Тиль, в свою очередь, тоже обернулся на Корста. «Неприятный тип», — проворчал капитан из Ореншпиля. «Ставлю сотню Гольденов» что это головорез со стажем». На лице Джозе появилось заинтересованное выражение. «Надо же!» «Сразу видно, глаз намётан. Но позвольте узнать, что его выдало». Тиль продолжил. «Он достаточно загорелый. Значит, проводит много времени на улице, словно пебели, работающие в полях. Поглядите, лицо морщинистое, грязное, обветренное, руки грубые. Эти черты не подходят дворянину или лорду, больше землепашцу или наемнику. Если обратить внимание на шрам на лице, я бы предположил, что перед нами все же человек меча и топора. Но он шумно себя ведет, красуется. Опять же, шрам, который в нужное время даже не пытались хоть как-нибудь залечить, а значит, оставили специально, тоже показатель. А еще его движения. дерканные и беспокойные. И снова, отбрасываем неподходящую роль, защитники торговцев или телохранители гораздо более тихие. Крикливость, задиристость, привлечение внимания — Все это ширма, фальш, чтобы показаться бесстрашным, подобным себе. Этого мало? Хорошо. Продолжим. Поговорим о том, с чего надо было начать одежда. Плащ новый, только что купленный. Забудем, что он не подходит образу наемника. Пусть, но он также совсем не вяжется с другой одеждой владельца. Приглядитесь, и вы заметите, что камиза черная от грязи, как и морда этого негодяя. Хоть бы умылся. Подобные покупки обычно совершают те, кто внезапно почувствовал вкус богатства и неразборчиво пробует в торопях всё подряд. И последнее — глаза. По взгляду можно определить, как человек относится к смерти своей или чужой. Если хотите знать мое мнение, Гер, этот субъект может перерезать глотку любому, даже за половину шри. «Браво!» — вымолвил Джоза. «У вас глаз алмаз. С такими способностями сомневаюсь, что вам требуется помощь в расследовании». Капитан Тилтон что-то недовольно проворчал, косясь на узнавшую его служанку, и ответил: "Я не могу сам. Меня же везде узнают, Гер. Повсюду. Солдаты становятся смирно, увидев меня издалека. Варьё прячется, услышав мои шаги неподалеку. Рыночные шулеры сворачивают прилавки, завидев верхушку моего капюшона. Все знают меня. Вы думаете, этот город под моим пристальным взором? Нет, Гер Джоза, все в точности наоборот." Каждый опасается ненароком попасть мне под сапог, и приходится очень стараться, чтобы не привлекать внимания. Как уже было сказано, горожане думают, что остались без капитана-стражи. Я надеюсь, что подобная ложь ослабит бдительность убийцы, и он себя выдаст, но есть несколько проблем. Во-первых, кроме дровосека разгулялись и обычные воры, грабители и контрабандисты. Если бы не было необходимости, Я бы решительно отказался от подобной затеи и не ослабил бы хватку. Во-вторых, как ни крути, сейчас я действительно не могу работать как положено. Конечно, рассчитывайте на меня, если нужно прислать подмогу или приказать солдатам схватить кого-то конкретного, обыскать место, какое скажете. Но ходить по улицам лично нет. Пусть уж думает, что порубил еще одного из своего списка». Тильтон немного помолчал, а потом серьезно посмотрел на Джозу. Поэтому. Мне нужен человек, который может оставаться в тени, действовать быстро и эффективно. Боец, следопыт, одним словом, профессионал. В поисках такого человека я и пришел к Геру Ларсону. и просил дать мне кого-нибудь в помощь, но куда там. Все его люди заняты другими делами. Не спрашивайте, я не знаю, какими. Стража не сует нос дальше ближайших окрестностей города. В общем, я не привык просить кого-то об услуге, но Гер... Мне сейчас не на кого больше положиться, кроме вас. Джоза был слегка смущен монологом, но вида не подал. И дав капитану стража обещание сделать все, что в его силах, попросил разрешения удалиться ненадолго. Естественно, агент направился к столу, где сидел гость в красном плаще, и зло посмотрел на него. А, гер Джоза! Корст оскалил в притворной улыбке желтые кривые зубы. «Непривычно видеть вас без луча света, отражающегося от макушки!» Джоза пропустил ехидное замечание мимо ушей, но неосознанно провел ладонью по голове и щеке, ощутив колкие волосы недельной щетины. «Насколько я помню, Геркорст, я приказал вам следовать уэкте и дожидаться дальнейших указаний. Да, я помню, но вы не сказали, что я должен ехать напрямик, поэтому я остановился передохнуть в Ореншпиле». Что же, свободный человек не может позволить себе развлечься?» Джоза уже подумал, что зря подошел к амнистированному бандиту. В конце концов, это был не его подчиненный, а просто бесполезный дурак, за которого замолвили словечко. «Доложу принцу по возвращении, что этот бешеный пес ни червя не сделал», — подумал агент и перед уходом добавил. «Не говорите мне о свободе, Геркорст. Бумажка, на которой написано, что вы не преступник, — еще не есть свобода. Плащ, который вы, надеюсь, купили, они украли, и даже деньги, которые вы потратили, тоже не есть свобода». Корст, словно мальчишка, хотел, чтобы последнее слово осталось за ним. «Не соглашусь, агент. Я свободен, как птица. Я могу зайти в любой город. Могу сделать, что вздумается. Говорить, что захочу». «Да», — протянул Коршун и медленно вернулся к столу бандита. «Но только в рамках закона». «Помните, что, зайдя в город, придется следовать нормам и обычаям, принятым в нем. Делая, что вздумается, помните, что нельзя присваивать или портить чужую собственность, нельзя калечить и убивать людей. Говоря, что захотите, помните, что не каждый это вам спустит. Иначе...» — агент взял за краешек свиток, высунувшийся у корста из суммы, и медленно потянул. «Я буду вынужден изъять у вас вашу свободу». Корст обеспокоенно схватил письмо об амнистии, будто собака, защищающая кость от прохожих. «Вот видите, геркорст Корст, не так-то просто расстаться со вторым шансом. Скоро вы привыкнете к тому, что можете ходить где хотите и делать, что хотите. Как должно быть сложно будет, потеряв бесценную возможность обрести место в обществе, вернуться к прежней жизни, во тьму беззакония, словно камень, летящий в колодец. Нет, Геркорст. С вашим характером, с вашими привычками и многолетним стажем головореза сейчас вы еще менее свободны, чем были. «Когда-нибудь...» — Корст сжал зубы. «Когда-нибудь я куплю себе замок, найму рыцарей и прикажу им зарубить тебя». «Конечно, Геркорст, ведь сделать это самостоятельно у вас не вышло бы. Вам бы больше времени проводить за тренировками, а не строить воздушные замки». Уязвленный тем, что его мечту назвали воздушной, будто бы неисполнимой, красный завелся еще больше и начал постепенно терять самообладание. Зоркий глаз Джозы, конечно, приметил перемену настроения головореза и не смог устоять перед соблазном съязвить еще раз. Чтобы действительно приобрести замок, нужно заручиться поддержкой правителя, ведь именно у него в распоряжении земля, которая почему-то все еще вас носит. А с вашим стремлением работать, дорогой мой друг, вам светит только один замок — Думкопфбург, город дураков, немецкий. Тут, наконец, Джоза обратил внимание на девушку. Он все же увидел нежные губы, показавшиеся из-под капюшона, и учтиво поклонился ей. «Не советую вам, фройлен, бродить с этим человеком. Он опасен, даже если хорошо заплатил». Агент развернулся и направился обратно к столу капитана стражи, после чего они раскланялись с хозяином заведения и направились к выходу. Пришло время работать, а обсуждать детали убийств за обеденным столом — не лучшее решение. От прохлады уличных ветров все тело покрылось гусиной кожей и как следует взбодрилось. Сырость, буквально витающая в воздухе, затрудняла дыхание и морозила нос при каждом вдохе. От столь резкой перемены температуры капитаны закашлялись. Войдем внутрь, спросил Гертильтон, втягивая голову в капюшон, словно черепаха, прячущаяся в панцире. Да, пожалуй. Люблю в таких делах реверсивную последовательность. На мой взгляд, всегда легче начинать с результата действия и искать предпосылки, нежели наоборот. Ведите, ваше благородие. Большую деревянную дверь, ведущую во двор, охраняли два бледных от холода солдата. Звякнув доспехами, они отдали воинское приветствие, когда Герфалк проходил мимо, словно внутри у них был простой механизм, поднимающий руку к голове, как у театральных кукол. Перед агентом распростерся скромный, не слишком ухоженный желтеющий сад. Тут и там торчали неказистые, как давно не стриженные овцы-кустики, пустые клумбы и обросшие маленькими веточками деревья, каждое мгновение теряющие по листочку. Один из таких желтых воздушных корабликов сорвался с ветки и, кружась в падающем вальсе, мягко приземлился прямо на отражение капитана Джозы, мерцающее в грязной луже на каменной дорожке. Герфалк уже занес ногу, чтобы двинуться дальше, но Коршун схватил его за плечо, остановив. «Скажите сразу, друг мой», — спросил агент. «Сколько людей было в резиденции в ночь убийства? Только Морт, то есть двойник, и служанка Джилен» а еще эти два стражника, что стояли у ворот. — Хорошо. Вы давали Морту какие-нибудь инструкции касательно передвижения по жилищу? — Да. Я наказал ему сидеть в кабинете и при малейшей опасности бить в колокол, который я держу в доме. джоза изумился. Зачем это вам колокол в доме, ваше благородие? — Подарок от одного старого морского волка, отличного капитана корабля и доброго друга. В первую очередь этот колокол — память о давних временах, «Ну и позвонить тоже можно при необходимости». «И что же? Он позвонил?» «Сейчас сами увидите». Капитан Стражи снова ринулся было вперед, но Джоза опять не пустил его. Тильтон, однако, не выказывал агрессии или раздражения, полностью полагаясь на агента Корш. «Сколько людей уже посещали дом до меня?» — спросил Коршун. Тело нашла Джиллиан и сразу выбежала к солдатам. Поскольку я находился неподалеку, в гостинице, и получал вести в кратчайшие сроки, я тут же приказал никому не входить и лично отправился на место преступления. Со вчерашнего вечера, кроме меня, Джиллиан и двух новых солдат в доме не было ни души. Сейчас служанка в своей комнате, а те самые новые солдаты охраняют ее дверь. «Замечательно», — тихо проговорил агент. «Вот теперь можно идти» но будьте осторожны. Смотрите под ноги». Тиль посмотрел на дорожку, потом на Джозу, потом снова на дорожку. «Но ведь сырость, морось, Гер, следы вокруг уже давно размыло. Глядите, земля ровная, словно поверхность стола, а на камнях отпечатков ног не осталось бы. Кроме того, сегодня утром я уже прошелся вдоль забора и осмотрел почву на наличие следов. Ничего». Грязь, размытая водой, и правда смотрелась крайне эстетично и ухоженно выровненно. Следы Тильтона, оставленные утром, все еще явно вырисовывались в грязи, но Джозеф все же настоял пройти по краю. Обходя лужи и не стесняясь акробатических движений руками, капитаны добрались до лестницы, а затем и до двери, оставив так мало следов своего присутствия, как это было возможно. Отперев дверь, Тильтон пропустил Джозу вперед, И тот в первую очередь снял с себя мокрые сапоги, сразу же наступив на что-то острое и уколов ступню. Герфалк, сообразив, что агент снова принимает меры по сохранению следов, не оставляя собственных, тоже сбросил обувь. Деревянный скрипучий пол был холоден, и Джоза, опасаясь, по всей видимости, заболеть, направился в комнату горничных, где подобрал сандалии, которые служанки надевают во время мытья полов. В таком виде капитаны, цокая деревянными копытами, направились по коридору, ведущему в кабинет начальника городской стражи. Было тихо, если не считать забывания ветров, бесящихся снаружи за витражными окнами. В доме, удивительно пустом для человека уровня Гера Фалка, не имелось ни картин, ни статуй, какими дворяне тех времен украшали жилища, стены были голыми, без гобеленов или флагов лишь скамьи столы и стулья несколько шкафов до да пара декоративных латных доспехов старого образца с мечами в руках свидетельствовали о том что кто то живой все же обитает в пустой и мрачной резиденции такой же пустой и мрачный как эти доспехи пока мы идем джоза нарушил тишину расскажите мне о дровосеке почему его так прозвали прозвище пришло из народа пожал плечами глава стражи Полагаю, из-за способа убийства. Все случилось в суде. Рассматривалось дело о налоговых махинациях или об отказе платить пошлину. Не помню, если честно. Суть в том, что когда судья Донстон до приметого святая Мидра, встал для оглашения приговора и велел всем присутствующим замолчать, некто с топором в руках выскочил из толпы, взобрался по трибуне и одним ударом отрубил голову служителю закона. Одним махом. Я в тот момент там не находился, к несчастью, пытался подавить беспорядки на площади у столпов. — У столпов? — Да, это замок Бургомистра, что стоит над рекой на огромных колоннах. Вы, вероятно, видели его при въезде в город. — Да, замечательное зрелище. Я бы сказал, подчеркивает устойчивость и непоколебимость здешней власти. — А почему начались беспорядки? Капитан замялся. — Знаете... — Вечно находятся анархисты, недовольные действиями власти, подстрекатели. Вероятно, они и взволновали народ. — Я продолжу, с вашего позволения. Итак, убийца Проворнов забрался на трибуну из толпы и отек голову судье Донстону. Мой человек рассказывает, что все произошло так быстро, что он даже не сразу заметил нападавшего. Столь скоро он взбирался. — А что потом? Сбежал? Сражался? — Сбежал, — махнул рукой Тильтон. Воспользовался паникой в зале суда и неразберихой на улице. С тех пор и начали его звать Дровосеком из-за топора. «Да уж, говорящее прозвище», — хмыкнул Коршун. «Что со вторым убийством?» «Тоже внезапно и молниеносно». Еще бы!» «Однако изощреннее и гораздо более жестоко. Городского казначей звали Роберт Тальстак. Он был человеком одиноким и не слишком приятным. Целыми днями отсиживался дома, приходил только на совет раз в десять дней». А так считал золото, вел учет городской казны, заполнял бумаги, рекомендовал повышать или понижать налоги. Счита вот одним словом. Он, как и я, задом почуял, что дровосек на суде не остановится. Заперся в резиденции, взял в охрану несколько крепышей, и три дня о нем не было ни слуху, ни духу. Тело нашли на четвертый. «Как же его нашли? Кто-то зашел проведать?» — поинтересовался Джоза. «Нет». — напряженно рявкнул Герфалк. Убийца вывесил его обезглавленное тело из окна, высыпав сначала несколько мешков с золотом, чтобы моча и кровь с щитово достигали прямо на монеты, а голову насадил на пику флага, стоящего в кабинете жертвы, и выставил на всеобщее обозрение. «Ничего себе, серьезный подход к делу, с нотками художественного наслаждения», прокомментировал Коршун с сарказмом в голосе, но без тени висели на лице. «Вашего дровосека следует нарекать живописцам или художником». «А вы все шутите, ваше благородие», — покачал головой капитан Ореншпильской стражи. «Зато мне не грозит идти с ума от безнадеги». Впереди показалась деревянная резная дверь, и хозяин дома первым вошел в свой кабинет. Решительно одна эта комната компенсировала всю тяготящую пустоту дома — Стены и шкафы были буквально завешаны и заставлены разного рода вещицами, как, например, изогнутая сабля, подвешенная за ремешок ножен, ритуальное ожерелье неизвестного джозея восточного народа или небольшая статуэтка святого Мортелиуса, занесшего меч над змеем, или портреты разных людей, от военных в доспехах до путешественников и священнослужителей в коттах и рясах. Посредине комнаты деловито стоял крепкий дубовый стол, но не он привлекал внимание, а обезглавленное тело, лежащее на нем грудью в положении сидя. Видно было, что человек удобно устроился на кресле-троне с высокой спинкой, но покой его прервали самым неожиданным образом. Большое багряное пятно подсохшей крови расползлось по всей поверхности стола и истекало на пол уже затвердевшими дорожками капель. Сразу за креслом-троном стоял еще один доспех, уже более современный, блестящий, с бацинетом, с опущенным забралом. «Вот так я его и нашел, Герджоза!» вздохнул капитан Тильтон с трудом, не показывая отвращения к запаху. «Осмотритесь, может, чего найдете?» «Не будем терять времени, дорогой друг. Что вам уже удалось выяснить?» — Дайте подумать. Тиль поскреб ногтями бородатый подбородок. — Позвольте сразу сказать, что тело Морта нашла Джиллиан сегодня рано утром, когда зашла спросить, не желает ли господин капитан завтракать по своему, то есть моему, обыкновению. — Но ранее вы сказали, что вашего двойника убили вчера вечером, — заметил Джоза. — Да, уверен. — Почему вы так решили? Капитан стражи осторожно поднял курительную трубку, лежащую на столе рядом с телом, и показал агенту. «Могу сказать, что морт остался один сразу после вечерней молитвы, как раз когда солнце вот-вот должно было сесть. И вот что я заметил. Мой покойный друг курил довольно часто, в отличие от меня. В то время, как я выкуриваю по одной-две трубки в день, он пускал кольца почти все время, когда был свободен. Но взгляните в пепельницу». В ней использованного табака только на одну порцию, а теперь загляните в чашу трубки. Она забита. Иными словами, ночь еще даже не успела в полной мере вступить в свои права, когда мой двойник уже был мертв. Браво, полезное наблюдение, одобрил агент Корж. Что-нибудь еще? Ну, окна целые. Тиль обвел комнату рукой. Потайных входов у меня тут нет, а значит, преступник попал в комнату через дверь. Но в каком именно месте в комнате произошло убийство, я не решусь сказать. — И почему? — удивился Джоза. — Вот же он сидит за столом. По-вашему, он умер в ином положении? Или этот дровосек-художник усадил Морта в кресло? Очень заботливо с его стороны. — Вполне возможно, что и усадил, ваше благородие. Дверь находится прямо напротив стола. И если убийца вошел в комнату через нее, а он это сделал, друг мой, Томорт должен был увидеть, что в доме посторонний, и забить тревогу. А это значит, что он не увидел нападавшего, а, следовательно, и за столом сидеть в этот момент не мог. Уверен, это очередная попытка преступника показать свои качества живописца или высмеять меня, как он сделал это с червивым щитоводом. Джоза, заложив руки за спину, несколько раз прошелся вдоль стен и окон. Потом но угад потолкал некоторые поверхности, чтобы убедиться в отсутствии потайных ходов, и вскоре вернулся к телу. Без церемона, но мягко, будто пытаясь не разбудить обезглавленного морта, агент приподнял тело над столом и многозначительно замычал. Тильтон, повинуясь любопытству захлестнувшему его, подоспел к агенту и сразу увидел то, что заставило Джозу задуматься — На поверхности дубового стола зияла узкая, но заметная зарубка, свидетельствующая об ударе топора сверху вниз. Выходит, Марта зарубили, пока он сидел за столом, недоумевающе подвел итог Герфалк. Но как же так? Ведь пройти можно только через дверь, и если он не забил тревогу, значит, не видел опасности. Или знал убийцу, перебил Коршун. Если сейчас к нам войдет, скажем, Герларсен, вы прикажете его арестовать? — Святая Мидра, конечно же, нет. Я знаю его долгие годы. Он не мог... — Вот именно, ваше благородие. В общем, Морта посетил некий знакомый или друг, который и оборвал нить жизни вашего слуги. Либо же, что напрашивается само собой, убийца тот, кто находился с ним в доме, то есть Джиллиан. — Это не Джиллиан, — помотал головой капитан стражи. Свидетель первого убийства утверждает, что точно видел мужчину. Широкоплечий не слишком высокий, борода торчала из-под плаща. Под плащ можно засунуть накладные плечи, сутулица, бороду подделать. Возьмем Джилен на заметку. Она сейчас здесь? Да, сидит в своей комнате, под стражей. Естественно, до вашего появления я и не думал подозревать ее, поэтому приставил к ней людей ради ее безопасности и успокоения». В таком случае подумаем о второй теории. У Морта были близкие? — Исключено, — отрезал капитан. Когда я нанимал его, одним из обязательных условий был разрыв любых дружеских, любовных и даже родственных отношений ради соблюдения инкогнито. Но у Морта и так никого не осталось, так что проблем не возникло. Мог ли ваш слуга врать вам? — Джоза испытывающий, глянул на Тильтона. — Если подумать, — замялся капитан стражи, — У него могли остаться какие-нибудь стародавние товарищи или родственники, о которых он умолчал. Но я надеялся, что на его верность можно положиться. Кстати, а где голова? Коршун осмотрелся, еще верхнюю часть трупа. Не могла же она пропасть? В поисках недостающей детали капитан королевского отдела расследования шпионажа заглянул под стол и тут же снова уколол колено и ладонь. «Вот же червачина!» Аша служанка слишком плохо работает, чтобы держать ее здесь», — зло проговорил он и вытащил из руки занозу. «У вас повсюду разбросаны деревянные крошки и щепки. Сначала на входе, теперь тут, под столом». Оба следователя замолчали и уставились друг на друга, а потом бросились к двери, захватив с собой свечу. Мужчины буквально повалились на пол, яростно обшаривая коридор, пока не обнаружили то, что искали — щепки. По пути от главного входа через весь коридор до самого кабинета тянулась редкая, но заметная дорожка из щепок и мелких опилок, ни грязи сапог, ни следов взлома. Захватив несколько самых больших экземпляров улики, Джоза попросил провести его к Джилиан, которая пока считалась главным подозреваемым. Стража, охраняющая входную дверь, выглядела не лучшим образом, и даже при приближении капитанов солдаты встали смирно, без особого энтузиазма. Их усталость, моральная и физическая, выдавала себя слишком явно. Когда Герфалк пристально взглянул на служивых, стоящих на одном месте больше восьми часов, Джоза порекомендовал поскорее сменить их, ведь от спящего солдата мало толку. Сопровождаемый благодарными взглядами солдат, агент вошел в комнату Джиллиан Первым, Небольшое помещение, кровать, стол, стул, сундук для вещей. Окна нет, свеча на столе почти догорела, запах сгоревшего воска затруднял дыхание. На кровати сидела женщина в чепце на волосах, серой коте без рукавов, но с длинным подолом, надетый поверх белой камизы с длинными рукавами. Хоть служанке и было уже за двадцать пять, а на лице и руках виднелось множество ожогов, царапин и мозолей от усердной работы, она все же показалась Джозе довольно милой во мраке комнаты. Стараясь не напугать вскочившую с кровати девушку, агент двигался нарочито, медленно и спокойно. Тильтон, наоборот, пытался выказать недоверие и недовольство. «Добрый день, фрейлин», — начал допрос Джоза. «Как ваше имя? Позвольте узнать». Служанка медленно села на кровать. Джозе сразу приметил, что она, не переставая косилась на своего господина, поэтому сел так, чтобы иметь возможность видеть обоих, и служанку, и Гера Фалка. «Ну, как тебя зовут?» — прикрикнул Тильтон голосом, похожим на тот, что резал Джозе слух с самого первого дня службы в армии, таким кричаще-вибрирующим, невольно отзывающимся в сердце, командный и требовательный тон, который одних пугает, а других оскорбляет. Девушка сутулилась еще больше. — Джиллиан. — Хорошо, — кивнул Джоза и улыбнулся. — Фройлен Джиллиан, меня зовут капитан Джоза. Можете называть меня по имени или ваше благородие, как вам угодно. Я буду опрашивать вас как свидетельницу случившегося. Джиллиан слушала агента Корж и непрерывно косилась на ореншпильского командира. Краем глаза Джоза заметил, что тот насупился и сжал руку в кулак. Сразу после этого... Девушка сгорбилась еще больше, хотя, казалось, дальше было некуда. «Заранее хочу предупредить, Фройлен, что я жду от вас полной искренности в показаниях. Дача ложных сведений карается...» Агент не договорил. Он замолчал и резко повернул голову к Тильтону. Тот разжал кулак и расслабил мышцы лица, мгновение назад выражавшего явную угрозу. «Я хочу попросить вас выйти, ваше благородие», «Вы мешаете мне сосредоточиться», — попросил Коршун. «Но, Гер, я думаю, мне стоит остаться здесь», — начал говорить Тиль, но снова был прерван Джозой и вскоре вежливо, но настойчиво отослан из комнаты. Недовольно ворча, он прикрыл за собой дверь. Как только гер фалку ушел, взгляд Джиллиан потерял постоянную цель и беспорядочно скользил по темной комнате, пока не остановился на лице Коршуна. «Дача ложных показаний карается арестом допрашиваемого в качестве сообщника», — закончил предложение агент. «Очень прошу вас быть честной и, уверяю, вам ничего не грозит, только будьте искренни со мной». Девушка ничего не сказала, а только несколько раз кивнула. «Хорошо. Итак, начнем. Скажите, где вы были после вечерней молитвы?» «Здесь, в поместье». Служанка оказалась немногословна. Отвечала только по существу и ни слова больше необходимого, в отличие от других горничных, каких агент встречал прежде, болтливых и постоянно отходящих от темы. Она была больше похожа на солдата, чем на служанку. — Так точно, ваше благородие? — Никак нет, ваше благородие. — Что вы делали? Джозеп понадеялся, что со временем она разговорится, и ему не придется самому вытягивать слова. Убиралась, мыла полы в прихожей. Джозеф вспомнил щепки. «Опилками?» «Нет, Гер, я пользуюсь щеткой. Опилками я чищу только мраморный пол, не слишком часто. Во всяком случае, не тогда». «Значит, вы чистили всю прихожую щеткой? «Да». «И когда вы закончили?» «Между окончанием вечерней молитвы и вечерним колоколом. Через какое-то время после захода солнца. И куда пошли потом?» «Мыть пол в других местах, Гер». Сначала я очистила коридор, ведущий в кабинет его благородия капитана Гера Фалка, потом противоположный, что ведет. Джоза перебил ее. Не заметили свежих следов от сапог, пока мыли пол в коридоре у кабинета. Нет, Гер, только старые разводы, оставленные его благородием капитаном Гером Фалком, когда он уходил из кабинета после вечерней молитвы. Джоза остановил ее вновь. Вы хотите сказать, что капитан не был на молитве? Нет, он был. Тогда давайте сначала и по порядку, а то я начинаю путаться. Расскажите мне все от вечерней молитвы до того, как вы обнаружили труп». Тут Джозеф вспомнил, что так и не нашел голову Морта, и поэтому в сущности еще не знает, как тот выглядит и каково реальное сходство между Тильтоном и двойником. Служанка тем временем начала рассказ. «Прошлой ночью его благородие Герфалк дал мне задание вычистить всю резиденцию за ночь, поэтому я приступил еще до вечерней молитвы. Сам его благородие капитан Герфалк ушел в церковь на площади и вернулся оттуда вместе с Мортом вскоре после колокола об окончании молитвы. Они оба вошли в кабинеты и некоторое время шептались там, пока его благородие капитан Герфалк не изволил удалиться. Когда он ушел, я начала мыть пол. «Прошу вас, каждую мелочь», — подчеркнул Джозе. «Странный звук, движение, может, видение или запах». Служанка сосредоточенно задумалась. «Да, есть кое-что. Как я уже сказала, я вымыла прихожую и коридор. Когда я мыла самый порог кабинета, то слышала, как Морт насвистывает какую-то мелодию по ту сторону двери. Значит, тогда еще он был жив. Несомненно, Герджоза. Когда я закончила с коридором, я поднялась на лестницу и начала мыть ступени, и вдруг обнаружила безобразную лужу у парадной двери. Дверь была приоткрыта, поэтому я подошла и затворила ее, задвинув засов, чего, видимо, не сделала ранее, после ухода его благородия капитана Герафалка. Я была увлечена работой, совсем забыла закрыть дверь на засов, и, наверное, она открылась. — Ага, открылась. Кто-нибудь входил в нее? Нет, Герджоза, но я тогда немного удивилась луже. Чему же тут удивляться? В Ореншпиле довольно влажно, то и дело дождь, морось, просто с улицы натекло. «Нет», — Джиллиан подняла вверх указательный палец, подчеркивая важность своих слов и почти оставив прежнюю застенчивость перед благодарным слушателем. «В том-то и дело, что вода, попадающая на пол из-за дождя, прозрачна. Лужа же, которую я обнаружила, была грязной, как бывает, когда господа приходят с улицы, у них течет сног и остаются грязные следы, вода с землей и песком». Этот малозначительный факт заинтересовал агента. То есть лужа больше была похожа на след ноги. — Именно так, герджоза. — Хорошо. Может, еще что-то? Служанка снова задумалась и добавила. — Да, нечто очень странное. Когда я закончила мыть ступени, я увидела, что парадная дверь снова открыта. Джоза подался вперёд. — Уверена, что не забыли закрыть засов снова? — По правде говоря, герджоза, я не уверена, что забыла закрыть его и в первый раз. Но уж второй я точно помню джоза немного помолчал когда вы нашли труп после восхода солнца я подошла к кабинету и постучала в дверь спросила у морта не хочет ли он есть конечно по приказу его благородия джоза прервал служанку и попросил ее опустить столь затянутое упоминание тильтона по приказу капитана продолжила девушка я назвала морта ваше благородие капитан герфалк и спросила, желает ли он, чтобы ему принесли завтрак, но ответа не получила, поскольку я знала, что в кабинете Морт, а не...» Она запнулась. «Не капитан, то я позволила себе приоткрыть дверь и увидела...» «Увидела...» Бедняжка уронила лицо в ладони и заплакала. Джоза не умел успокаивать рыдающих, поэтому задал последний вопрос. «Вы не видели голову Морта? Мы с Гером Фалком никак не можем отыскать ее." Служанка отрицательно покачалась всем телом, продолжая плакать. «Хорошо», — он поднялся со своего места. «Благодарю за искренность, Фройлен. Если Морд был вашим другом, я приношу свои соболезнования. Да защитит вас Мидра. Всего хорошего». Агент вышел за дверь, где его ждали капитан Фалк и два солдата Струны. Коршун сказал, что закончил, но Тиль попросил подождать еще немного, и сам вошел в комнату, которую агент только что покинул. Джоза отметил для себя нечто тревожное, нечто неприятное. Он прислонил ухо к двери и весь превратился в слух. Первое, что он услышал, — глухой хлопок и тихий всхлип. Тильтон принялся что-то объяснять служанке громким шепотом, но Джоза не мог разобрать, что именно, и расслышал только последние фразы, сказанные очень отчетливо. «И никогда не называй меня капитаном!» для тебя тварь я его благородие капитан герфалк лишь только коршун отпрянул как дверь открылась и перед ним возник раскрасневшийся капитан тильтон для друзей просто тиль что дальше дорогой мой друг для начала нужно найти голову пожал плечами джоза и оба капитана пошли назад в кабинет пока они шли джоза пребывал в непробиваемой задумчивости и тильтон отчаянно пытающийся завязать с коршуном беседу Сдался довольно скоро. Решив не мешать мыслительному процессу агента, Герфалк сложил руки за спиной и молча следовал за коллегой. Внезапно агент остановился у кладовой и, подумав несколько мгновений, вошел в маленькую комнатку, где хранились разного рода бытовые инструменты — швабры, тряпки, ведра, бадьи и тому подобное. Пройдясь вдоль стен, Джоза нашел мешок, полный опилок и зачерпнул горсть. Тильтон с интересом следил за действиями агента. «Интересно», — пробубнил наконец Коршун, — «что-то заметили?» «Да, интересная вещь. У меня в руке несколько щепок, которые мы нашли в коридоре, и тут целый мешок щепок, но не тех, это разная древесина». «То есть это никак не могли быть щепки, оставленные Джиллиан?» — догадался Герфалк. «Именно», — подтвердил Джоза. «Опилки, найденные нами у кабинета...» Оставил кто-то другой. Будем иметь это в виду, а пока давайте вернемся к телу. Наконец военные добрались до кабинета, и Джоза снова принялся осматривать комнату. Ему никак не давала покоя отсутствующая голова, и он пообещал себе, что непременно найдет пропажу, либо будет вынужден принять похищение как составляющую преступления. «Расскажите, Герфалк, откуда у вас столь прекрасный доспех?» Джозе, продолжая рыскать по комнате, задавал вопросы о прошлом стражника-командира. «О, это давняя история, друг мой. Около пяти, нет, семи лет назад мне довелось участвовать в рыцарском турнире на празднике в этом самом городе. Не бился славно и побеждал одного недоноска за другим, как вдруг передо мной появился рыцарь в этих самых доспехах». Самоуверенный и дерзкий, он заявил, что хочет сделать представление поинтересней, побиться об заклад, и мы поспорили. Я поставил пятнадцать Гольденов, а он вот все, что у него было, этот чудесный латный доспех. Не буду томить вас долгими описаниями, ваше благородие, скажу лишь, что я зарубил бедолагу в полубитвы, а потом снял броню с его трупа». Капитан Гордов встал перед доспехом и издал противный смешок, вызванный избытком воспоминаний о собственной важности. — Да, нечего соплякам всяким идти против нас, матерых вольферов, а, капитан Джоза? — задал Тильтон риторический вопрос и шутливо схватил пустой доспех за плечо. Полая броня загремела, словно призрак того самого поверженного рыцаря, и уронила забрала шлема. Полый доспех обнаружил два страшных сухих глаза, глядящих прямо на Тиля, и он отпрянул, схватившись за меч. Джоза, как раз переставший возиться с поисками, успел увидеть испуг, поэтому тоже схватился за рукоять оружия. Рыцарь, однако, не шевелился. Тогда Герфалк аккуратно поддел дел забрала кончиком клинка и приподнял, открывая перекошенное от ужаса и боли, лицо морта. Точнее, лишь голову, которую Коршун так усердно искал. Двойник оказался совсем не похож на капитана, как любой мертвец не похож на самого себя при жизни. Только Морд был старше на десяток лет. Слушай, морщины изрезали его лицо вдоль и поперек, зубы плохие, в отличие от капитанских. Словом, не заметить разницу было очень трудно, а потому теория о подмене командира стражи Оранжпиля отпадала. — Выходит, частично дровосек все же показал свое художественное мастерство и здесь, — вздохнул агент Корж. — Не понимаю смысла, — проворчал Тиль, убирая меч в ножны. «Да и не очень хочу». «Ну как же, я отчетливо вижу метафору». джоза сначала указал на доспех, а потом на тело. «Автор ясно говорит, что на троне безголовый правитель, а всем управляет бездушный доспех в лице капитана-стражи. Это же очевидно». Поймав на себе обиженный взгляд Тильтона, джоза неловко запнулся и извинился, но слова обратно не забрал. Теперь, когда пропавшая часть тела обнаружилась, Агент Корш, наконец, смог подвести для себя промежуточные итоги. Джоза видел и более-менее мог объяснить три возможных пути. Первый — предположение Гера Фалка. Убийца как-то проник в дом и убил Морта, думая, что это капитан. Неизвестный вошел через главный вход, наследил, через дверь попал в кабинет, где и прервал жизнь двойника. Понял ли убийца, что перед ним подмена или просчитался, пока неизвестно. Второй вариант — убийца-служанка. У нее есть мотив. Господин Тильтон явно жесток с ней и выплескивает на бедняжку бытовую агрессию вперемешку с садистскими наклонностями, какие есть почти у любого военного человека. Она могла бы убить Морта, ведь он ее знал, и не поднял бы тревоги, войди девушка в кабинет. Вопрос в том, хватило бы у нее сил снести голову человеку одним ударом. Скорее, нет. Но знала ли Джилиан? что в тот день ее господина подменят? Если да, то какой смысл устранять двойника? Герфалк, разрешите спросить? Джоза ненадолго вернулся в реальность. Скажите, вы прямо говорили, Джиллиан, кто остается в кабинете на ночь? На этот вопрос Тилли ответил почти сразу. — Конечно, нет. Она что, бургомистр, чтобы я докладывал ей о каждом своем шаге? Сейчас я думаю, что это было правильное решение, ведь она обращалась к Морту так же, как ко мне. Это могло сбить убийцу с толку, и, возможно, сбила. А не могла она сама догадаться, кто из вас кто. Фалк думал не дольше, чем одно мгновение. Думаю, могла. Все же мы с Мортом, хоть и похожи, но являемся разными людьми. И Джиллиан, которая прекрасно знает наши с ним повадки, привычки и предпочтения, наверняка с легкостью отличила бы одного от другого джоза еще раз бросил взгляд на торчащее из шлема бледное лицо и посмеялся про себя различие во внешности оказалось настолько явным что не заметить его было крайне сложно но горожанам похоже этого было достаточно пришло время задуматься над третьим вариантом и теперь джоза с подозрением посмотрел на сидящего в соседнем кресле капитана быть может это герфалк убил морта Ведь они вместе были в кабинете, пока командир стражи не ушел. Джоза сморщил лоб и решил, что, пожалуй, нет. Джилиан слышала пение двойника ночью, так что он был жив довольно долго после ухода господина. Но что, если девушка врет? Могла ли она солгать, сказав, что слышала пение морта? Ну, ладно. Коршун хлопнул ладонями по подлокотникам кресла и встал на ноги. «Я предлагаю опросить стражников у ворот, ведь это они стояли на посту ночью». «Да», — ответил Тильтон, зажимая нос рукавом. Пойдемте отсюда поскорее, а то меня сейчас стошнит от этой вони. Не понимаю, как вы переносите подобный запах». Коршун снова бросил взгляд на труп и принюхался. «Обычный запах». Прежде чем уйти, Джозе еще раз осмотрел все окна и двери на предмет следов взлома, но ничего не нашел, и как только капитаны покинули резиденцию, Герфалк вздохнул полной грудью. «Пока он первый подозреваемый», — сказал агент. «Я не нашел никаких улик, указывающих на то, что в дом проник посторонний человек. Никаких выбитых окон, вскрытых замков или дверей. Только опилки на полу, но этого мало, чтобы заявить о вторжении». «Судя по имеющимся данным, в доме действительно были только Морт и Джиллиан». «И через забор никто не перелазил», — кивнул в ответ Тильтон. «Почва в моем саду достаточно твердая, чтобы следы сохранились до утра. И я, как уже было сказано, лично обошел периметр в поисках отпечатков ног. Что ж, если никто не проникал в дом, значит, осталось только Джиллиан», — пожал плечами Джоза. «Если мы правы, то убийца уже пойман. Беспокоиться не о чем. Но а что, если мы ошиблись?» Что, если в дом кто-то все же зашел, но был столь изворотлив, что остался незамеченным? Агент окинул взглядом серый забор, скалящийся металлическими зубцами, торчащими вверх. Он попытался представить, как бы проник в резиденцию капитана-стражи Ореншпиля, будь он злоумышленником. Но ничего, тщетно. Жилище капитана Фалка больше напоминало крепость. Высокая стена. Ни одно дерево не тянет ветки с улицы на запретную территорию, будто опасается, что лишится ветвей. Со всех сторон улицы ни одного прилегающего здания. Подвал Джоза тоже осматривал. Никаких подземных ходов или потайных дверей. — Я хочу осмотреть дом снаружи, — попросил Коршун. — Выйдем. Напарники прошлись по каменной дорожке, снова осматривая землю вокруг, и вышли на улицу. Солдаты механически повторили воинское приветствие и снова замерли. Капитан Фалк шел за агентом Корш по пятам. Тот сделал круг, обойдя поместье со всех сторон, выискивая лазейки и способы, как попасть внутрь. В своем воображении Джоза пытался прибегнуть к самым разным способам. Ставил доску, чтобы подняться по стене, подгонял экипаж, чтобы влезть на крышу и перебраться на территорию. Кидал крюк, пытаясь зацепить за крышу, но каждый раз понимал, что идея провальная. Когда капитаны снова оказались у входа во двор, Тиль спросил, «У вас есть идеи, ваше благородие?» «Должен признаться, ничего не приходит на ум», — отрицательно покачал головой коршун. Мне нужно еще походить по округе, поспрашивать людей. Может, кто что видел?» «Я могу быть вам еще чем-то полезен?» «Пожалуй, да. мне нужно распоряжение для городской стражи о полной свободе передвижений и доступ во все государственные учреждения. Мало ли на что я наткнусь». «Чувствую, работка предстоит нешуточная», — вздохнул Герфалк и вынул из кармана значок с изображением отпечатка собачьей лапы. «Держите! Такие значки имеют все государственные коронеры и уполномоченные лица. На нем инициалы В.И. — Временный исполнитель. С ним вы имеете полную свободу входа, в том числе и в здание совета, на места преступлений и в церкви». «Кстати, о церквях», — вспомнил Джоза. «Где хранятся тела судьи Донстана и Казначея?» «В соборном храме святого Мигеля». Герфалк указал пальцем на восток. «Идите по этой улице до площади, пересеките ее и окажетесь прямо перед ним. Этот собор — один из самых красивых и величественных во всем мире. Не ошибетесь. Предъявите значок любому священнику и скажите, что вы по делу об убийстве. Вас отведут». «Благодарю за наставление, дорогой друг». Джоза учтиво поклонился. «Теперь вынужден вас оставить, ваше благородие. Желаю удачи и да благословит вас Мидра». Герфалк развернулся и собирался уйти. Ваше благородие! окликнул его Коршун. Капитан оглянулся. Когда я ехал в Ореншпиль с Кронфеста, я наткнулся на таверну медвежья упряж в дне пути отсюда. Все люди там вырезаны. На лице капитана отобразилась застывшая скорбь, которая, однако, не могла нанести вреда его нерушимой твердости. Почему вы не сказали раньше? Вы были крайне взволнованы собственной судьбой, Гер. Я думал, вы просто отмахнётесь от кучки погибших пебелей, да ещё и не в черте города. — Да, вы слишком низкого мнения обо мне, капитан Джоза, — ответил Тильтон, для друзей просто Тиль. — Даже если за мной по пятам идёт смерть, я не откажусь от своих обязанностей, это мой долг. Я займусь делом сейчас же. Возьму одного из ваших солдат в качестве свидетеля и отправлюсь в путь, чтобы завтра быть там. Увидимся. Тильтон махнул плащом и ушел, покачивая его полами в такт шагам и шлепая по грязи. Джоза снова посмотрел на значок с собачьей лапой, лежавшей на ладони. Повернув его на свету, он увидел, что в броши действительно отображаются символы В и. Корст негодовал, молча. Когда агент ушел и оставил амнистированного головореза в покое, тот буквально вскипел от злости, но изо всех сил не подавал виду. Не для Астры, для себя. Он не хотел самому себе признаваться в том, что проиграл словесную дуэль. Кулаки его сжались и затряслись, кривые зубы нервно скрипнули. Аппетит был испорчен, однако не пропал, поэтому Красный принялся есть, медленно и задумчиво прожевывая каждый кусочек. Механически, без наслаждения. Астра же накинулась на еду, хоть и старалась вести себя тихо и сдержанно, боясь ненароком разозлить своего похитителя. После событий в лагере бедняжка отказывалась хоть как-то показывать, что нуждается в помощи. Корст казался девушке неким чудовищем, которая будет рвать всех, кого не встретит на своем пути, пусть даже в людном городе. Не желая расплачиваться за свою свободу жизнями других людей, Астра решила, что обязательно сбежит как-нибудь по-иному. Но случай все не подворачивался. Впрочем, времени прошло совсем мало. «Собираемся!» — вытер Корст рукавом рот, бросил несколько серебряных монет на стол и направился к выходу. Астро, повинуясь, последовала за ним. Красный бросил взгляд на агента Джозу, который стоял у входа в шикарную резиденцию и разговаривал с тем же человеком, с каким сидел в таверне. Этот Коршун бесил головореза. Агент оказался сильнее, умнее, хитрее Корста. Обладал техникой боя, в отличие от бандита, а значит, по праву сильного, был важнее. И этот факт бывшего атамана раздражал. Так встреча в таверне стала для красного корста последней каплей. Чуть ли не дымясь от гнева, корст твердым и быстрым шагом следовал по улицам, разглядывая вывески и названия магазинов. Читать он, конечно, не умел, зато мог по изображениям определить, что продается у того или иного торговца. Тут красовалась железная вывеска в виде наковальни, там можно было разглядеть миску с горячей похлебкой, Над улицами вдоль карнизов крыш болтались катушка ниток с иглой и ножницами, сапог, просящий каши, колесо телеги, серп и топор, деревянный юноша в красочной одежде, размахивающий руками в неподвижном танце, румяная булка хлеба, такая же несъедобная, как сосна, из которой она была вырезана, и многое-многое другое. Наконец Корст нашел то, что ему было нужно, или он понадеялся на это. Мужчина и девушка зашли в небольшое строение, увековеченное вывеской в виде книги. Блеклый домик, не привлекающий внимания. Рядом с ним не толпилась чавкающая толпа, не ругались пебели или ушлые торговцы. Лавка снаружи выглядела серой и мертвенно тихой. Когда бандит растворил дверь, над его головой приветственно зазвенел колокольчик, и за прилавком появился старик, одетый в черно-серый жиппон. Его волосеющую голову прикрывал то ли подшлемник, то ли просто капюшончик с веревочками, тянущимися от висков. «Добрый день, Гер, поклонился старик. «Чем могу быть полезен?» — торговец говорил очень медленно, иногда прерываясь на середине предложения, чтобы набрать в легкие побольше воздуха, ибо каждое слово давалось ему с трудом. Корст огляделся. Книги, повсюду книги, Полки тянулись от пола до самого потолка, и все были заставлены книгами. На столах стояли странные треугольные полки-корзины, в которые были навалены свитки. Пахло пылью и залежалым им пергаментом. «Мне нужна карта», — не отрывая взгляда от бумаг, произнес Корст. «У меня есть карты, гер. Какие вам нужны?» «Городские, карта острова. Точные и не слишком». Есть даже цветные, но картография — одна из самых дорогих наук и потребует весомых вложений. Плевать. Корст сгрузил на стол горсти золотых. «Я хочу знать, где находятся замки». «Замки?» — не понял продавец. «Вы, полагаю, ищете карты военного времени?» «Нет, меня не интересуют войны». Корст все еще был сильно раздражен. «Я хочу знать, где на этом проклятом острове есть замки и как до них добраться». Хочу знать, как называется замок, большой ли он и как долго до него переть. Ну, живо». Продавец понял, что имеет дело с не самым терпеливым клиентом, и уж тем более не слишком разбирающимся в вопросе. Он поспешил удалиться и вскоре принес и развернул на прилавке красивую цветную карту западной половины Гросгриндии. «Ваше благородие, вот самая лучшая карта». Старик сделал ставку на то, что перед ним дворянин. — Здесь обозначены границы, города, дороги и замки, крепости, все, что пожелаете. — Пойдет, — пожал плечами Корст, схватил пергамент и вышел вон. Когда Астра вышла за ним, она чуть не врезалась в спину своего похитителя. Тот встал, развернул изображение своей родины и забегал глазами по неясным ему буквам и обозначениям. — Умеешь читать? — спросил он Астру. Она заметила, что эти слова, сказанные намного мягче, нежели те, что были произнесены в книжной лавке или в таверне. Она кивнула. «Где мы сейчас?» Тоненьким пальцем девушка показала на изображение города с надписью ореншпиль «Хорошо. А как называется этот замок?» — спросил Корст. «Здесь написано, что это Хохмауэр». «Отлично. Именно туда мы и пойдем. «Скоро я куплю себе замок, стану лордом, и этот взорвавшийся агент будет целовать мне ноги. Я ему покажу, кто тут батька». Астра не спрашивала Корста, как он собирается покупать замок, и действительно ли все это затеивалось ради того, чтобы показать человеку из таверны, кто тут батька. Ей оставалось только послушно следовать за бандитом, не подставляя под удар окружающих, и искать способ улизнуть без жертв.